Глава 11. Шипучка. Первые три дня охоты прошли без охоты. С утра до ночи прерываясь лишь на короткие привалы, чтобы поесть. Мы топали сначала по тракту вдоль моря, а после по лесу уже от него. Какой ж тут зверь, когда две с гаком дюжины мужиков плотной гурьбой, прут без всякой тропы, не пытаясь таиться. Мирный загоди весь с пути удирает, хищный слишком умен, чтобы на такую силу бросаться. Даже ночью спокойно вокруг костра спим. Слишком много нас. Шестилап тот не полезет, если совсем уж могучий и старый. А таких вблизи форта не встретишь. Лес что? Лес большой толпе, если хортов рядом нет, не опасен. Стайный хищник тут только волк. Вот до Травяного моря, если дойдем, там зверь лютый. Клювобой на открытом месте поймают погибель. «Хурлы выследят, тоже живьем не уйдешь. Зубан встретится!» «Тебе, сипло и соболя, хватит!» Перебил слова соседа коренастый дядька по кличке Топор. «Ты бы хоть рысь и сказал!» В шутку обиделся тот. Хм. «Радуйся, что не куницы!» «А что? Есть и куницы такие, что человеку вмиг горло вскроет. «То ты с норками путаешь! Вот та зараза, когда дорастет до размеров козы...» «Кого хошь порвет. Смотри в оба, когда возле речки окажемся. Они воды держатся.» «Да какая тут речка? Только тая в паре дней пути на закат. Кабы брон за нее нас собрался вести, так по тракту бы по мосту перешли, а за ней уж свернули. В шипящие ущелья идем. Вот увидишь». Невольно подслушанный разговор породил в свою очередь следующий. Чуть отстав от болтливых охотников, я пропустил вперед Браво с Хобой и поравнялся с Айком. — Прошипящий ущелье слыхал что? — спросил я у друга. — А как же? — откликнулся Айк. — Знаменитое место. Там ручей через кряж в скале дырку пробил. Весной бурным потоком шумит не пройти. Зато с лета воды мало-мало. Одна из любимых дорог кочевого зверья, как раз между Травяным морем и заливными лугами тай. Даже мамонты там, бывает, проходят. А что, Брон сказал, туда топаем? Не, трёп сиплого с топором чуть подслушал. Разве с Брона что вытянешь? Получается, для охоты удобное место? На выходе засадой сесть можно. Да по-всякому можно. И засадой сесть, и двумя отрядами в клещи взять, по горе обойдя. Вёрст 7-8 в длину, то ущелье. Ширины же где десять, где двадцать, сажене всего. Сам единый ловушку воздвиг. Только мы не туда идем. — Почему? — удивился я. — Потому что не доросли еще. — Это как так? — Там очередь целая. Из ватак что посильнее нас будут. Слишком уж удобное место, постоянно кто-то в шипучке охотится. Не туда мы идем, зуб даю. Больно велик риск остаться ни с чем, чтобы Брон нас туда потащил. Топать ведь далеко. В одну сторону две недели без малого. Вот придем, а там занято. Турнут нас, и весь поход на смарку. Да и поздновато уже туда лезть. Зима скоро. До больших холодов нужно вернуться успеть. Я специально узнавал. К межсезонье уже в граде будем. Я расстроился. Но выдумывал себе только, и вот все обратно раздумывай. Мы тут ясно, не богатыри все, и одаренных, если меня бесполезного не считать, у нас нет. На крупняк настоящий не замахнуться — От хозяина леса или зуба на какого бежать бегом только. Нам поменьше бы звери, попроще. Но чтобы много его, стада целые чтобы бей не хочу, чтоб из лука куда ни стрельни, везде попадешь. Эх. И где мы, по-твоему, тогда охотиться будем? Я еще тут про травяное море подслушал. Нашел кого слушать. Болтуны эти прежде только нам не охотились. Тоже ведь, как и ты, деревенщина к травяному морю нужно было от форта налево сворачивать. Так-то и отсюда, конечно, к его краю при желании можно дотопать. Но к восходу большой язык есть, что почти к самому океану спускается и к Великой реке жмется. У кого кишка не танка туда ходит. Слышал, что как раз там сейчас удальцы Ратибора и Черные Гранта. Они могут, мы нет. Нас в студеной степи мигом схарчат. — Тогда где же? — Так здесь же. Кивнул лайк на бесконечные ряды сосен, что, изредка сменяясь в низинах, осыпающимися вовсю лиственными деревьями, устилали нам путь сухой хвоей уже третий день к ряду. «В лесу, что ли? Тогда чего ждем? Куда топаем? Зверь есть, следов много встречается. Ха. Слышал присказку. Чем дальше в лес, тем старше зверь. Время есть. Отойдем подальше от тракта и примемся овражки ложбинки прочесывать». Мы же поверху, гребнями холмов в основном топаем, если ты не заметил. Кабан тот же, внизу стоит больше. Олень, зубр, лось — тоже. Хищник же, в отличие от тебя, знает, где добычу искать. Там же бродит. Вот увидишь, день-два и начнется охота. Хм, в шипящее ущелье он захотел. Тоже мне важна птица. Но Айк в кои-то веки ошибся. Прошел день, два, три, пять... А мы все идем и идем. Народ уже роптать начал, но Брона не прошибешь. Он какой-то не от мира сего. С утра до ночи может шагать, головы не повернув лишний раз. Про разговоры, сколько их не навязывая и речи нет. При этом попробуй взбрыкнуть, миг расплаты настигнет. Один из охотников, кто, как и мы в первый раз, в поход с Броном пошел, попробовал, был права качать, мол, чего ты молчишь, словно снежников идол. Схватил за руку даже. Теперь, кто не верил рассказам, смогли убедиться, что наш старшина — мастер боя. В секунду свалил наглеца, даже бровью не поведя. Причем так свалил, что у увечий нема, а боли йока. Повизжал, постанал, бедняга, и топает теперь смирно дальше, боясь лишний раз рот открыть. Сколько верст отмахали, даже представить страшно. Как подумаешь, что это столько же потом обратно идти, сразу ноги подкашиваются. Зима близко. Ночами уже подмораживает. На большой земле листопад, месяц холодный. Того и гряди, снег пойдет настоящий. Пока только срывается по чуть-чуть. В грудню точно повалит. Но то мы уже домой должны вратиться. На привалах, а иногда и на ходу прямо, тренируюсь из лука стрелять. Айк, как обещал за учителя, говорит, что талант у меня. Рука твердая, глаза зоркие. Будет толк. То есть он уже есть. За седмицу успел кое-чего добиться. В дерево с двадцати шагов попадаю, даже в тонкое, хотя такие здесь редкость, старый лес, древний даже. Десятым днем пошло взгорье. Холмы стали выше, а склоны их круче. На вершинах нет-нет, камень скальным гребешком выпирает. Тут уже и Айк сдался. Ежу ясно, что к шипящему ущелью идем. Один бывалый охотник по имени Брымза Который в нашу ватагу из более сильной переметнулся, где подцапался с кем-то. Сказал, что к шипучке обычно другим путем ходит. Наш длиннее немного. Наверное, Брон специально дугу заложил, чтобы дорога не столкнуться ни с кем, но что оно даст, если занято место? И вот день 15-й. Прибыли под холмом журчит речка Как речка, речушка, почти ручеек, Разлив каменистый широк. Но сейчас сух на 9 десятых. Светлая полоса крупной гальки бежит по долине и упирается в стену. Вернее, не упирается, а ныряет в дыру, откуда и ручей вытекает. Отсюда оно смотрится узенькой щелкой, но чем ближе подходим, тем шире дыра. Так и есть. На входе все 20 саженей. Узким оно только издали кажется, так как стены, что щель с двух сторон подпирают, больше ширины высотой раз в 7-8. И главное чудо не единого человека поблизости. Вот оно, знаменитое везение Брона. Не врут люди. Это же надо было такому случиться, что сегодня ни одна из ватак здесь промысел не ведет. Впрочем, то еще надо проверить. Дело к вечеру. Брон с парой, по его мнению, лучших охотников, направился на разведку в ущелье. Мы же пока встали лагерем у подножия склона в половине версты от начала прохода. Сидим, ждем... Слушаем, как шакалы визжат вдалеке. — Падальщиков там, небось, тьма. Могли бы и ночную облаву устроить. Шакал тоже зверь. Это снова Сиплый рассуждает вслух о том, чего не разумеет. — Тут и по-светлому горойчи часа обходить, — буркнул, слышавший его нытье брымза. — Всю ночь ползти будешь, и ноги все отобьешь. Без шакалов уж как-нибудь обойдемся. Тем более, что там птицы больше пируют. На кручах стервятники с воронами гнездятся. Там целые стаи той дряни. — Стервятник — крупная птица. — пробормотал топор. — Смотри, сиплый, чтоб тебе завтра голову в лед не отодрали. Стервятники могут. — Могут, но не станут, — успокоил бывавший ранивший пучки брымза. — У них тут жрачки навалом. Они не настолько тупые, чтобы бросаться на тех, кто их кормит. Тем более, зная, что тебе могут ткнуть острой палкой. — Смотри, путь земной. Это мамонты, что ли? — Что? — Где? Народ вскочил на ноги. Все взгляды на тонущие в сумерках вход в ущелье. То есть выход для этих. Выходит же. Ну и громадины. Больше того кабанищий хозяина леса. В холке по три-четыре сажени, наверное, а то и все пять. Отсюда точно не скажешь. Далековато. Мохнатые, с бивнями и носами руками. Все, как в сказках, рассказывают. Хотя то для нас деревенских, смуно на нос не казавших, то сказки легенды. А градские бьют таких. Редко, но бьют. Бочка как-то хвалился, что мамонта пару раз удавалось от стаи отбить. Сложный зверь для добычи. Не стоит овчинка выделки. Пока убьешь, пока вскроешь, а в сердце горстка бобов всего. Да, есть правило, что чем крупнее зверь изначально, тем больше в нем даров урождается. Да только эти горы мохнатые молодые, и то огроменные. По-настоящему старый мамонт, в каком семена жизни вызрели, настолько велик, что его человеку убить тяжелее любого хозяина леса. Он первым шагает вожак. Вдвое выше остальных чудища. И как такого валить? Боюсь, даже могучая кучка вепря здесь бы не справилась. — Где там Брон? Уйдут ведь! Вот теперь я начал переживать за разум Сиплова. Он что, на мамонтов напасть хочет? — Если Брон не дурак, то они сейчас под стеночкой жмутся. То есть жались. Прошло уже стадо. Брымза в отсутствие старшины был за главного. — Ой! — — Стоптали их. — Дерьма тебе в рот. Брон чудной у нас, конечно, но башка у него, в отличие от твоей, варит многим на зависть. Ждем. Вернуться. И пришлось нам мучиться неизвестностью до глубокой ночи. Лишь часа через четыре выход из ущелья замигал тремя звездочками. Это светились факелы наших. — Чисто! — объявил один из спутников Брона, Едва тройка разведчиков подошла к лагерю. «Прошли насквозь. На том конце тоже ни одной ватаги нет. Везет нам». «Спите». Своим ровным, вечно спокойным голосом приказал старшина. «Завтра охота». Расцвело уже давно, а в ущелье до сих пор полумрак. «Теперь понимаю, откуда такое название» и сама речушка негромко журчит, истекающие из почти отвесных стен ручейки всюду капают. Их разносят звуки, переплетает, сливает в один, словно и правда муфр гигантский шипит. И холодно тут. Мокрые камни в тонкой ледяной корке. Изо рта валит пар, от воды тоже зябкий туман поднимается. А уж ветер студеный. Без конца, говорят, он здесь дует. Но это хорошо даже, без ветра мы бы здесь от вони подохли. Повсюду вдоль стены разбросана свежая, несвежая и совсем уж несвежая падаль, следы предыдущих охот. Каких тут только нет костяков. Стервятники еле справляются с такой кучей работы. И это ведь все только в этом году, битый зверь. Скопившиеся за сезон останки весной уносят половоди. А еще ветер нынче нам дует в лицо. «Это, как объясни лайк вдвойне хорошо. И зверей идущего на нас вонь не спугнет, и направление правильное. В это время года стада спускаются из Травяного моря в долину Таи. Пик уже миновал, но, что доказали вчерашние мамонты, поток еще не иссяк. Звери знают, что это ущелье опасное место, надеваться им некуда. Обходной путь далек. Задержимся на высокогорной равнине». По-другому никак не успеть к все еще покрытым пусть и желтой травой приречным лугам. Кто-то нам да достанется. <клево> Пробирает морозец. Рука об руку тру. Рукавицы надел бы, да из лука в них тяжко стрелять, а стрелять надо будет. В засаду садимся. Вглупью щелья зашли на версту, тут самое его узкое место. Десяток саженей всего от стены до стены. Выбираем места поудобнее. «Смотри, карнизик какой. Залезть сможешь?» Майк показывал пальцем на левую стену, где на высоте примерно трех саженей из скалы выпирал малость пласт. «Влезть-то можно, но тесновато там будет. Не под мое мастерство местечко. Но так-то хорошее. «Не, за речкой вон дырочка вроде. Лучше там сесть попробую». «Гля, и точно пещерка какая-то. Ноги только промочишь». «Йогс-2. Тут той речки». По камням перепрыгну. Вон место удобное. Камни скользкие смотри. А я ловкий. Пошел переправу смотреть. Да уж, сложно тут будет. Ерундой занимаешься, малый. Брымза прямиком попер в воду. Глубины тут по щиколотку, куда ни глянь, везде брод. В несколько шагов охотник перешел ручей и приставил к скале копье за одним из многочисленных выступов. «Когда зверь пойдет, не до сухих ног тебе станет, еще на жару пенять будешь. И ведь прав, дядька. Лук — то первые внезапные выстрелы только. Дальше все равно выскочим с топорами, копьями из укрытия и гурьбой навалимся. Брон уже предупредил, что наша задача — края держать. Середку он себе возьмет. Самого крупного зверя на него сгонять надобно. Уговорено уже все, каждый знает, что делать. Ну, хоть пока ждем, ноги в тепле подержу. Улыбнулся я дядьке и в три ловких прыжка, не оскользнувшись, перескочил на тот берег. сапоги себе просто хорошие прикупи!» — хмыкнул Брымза. «Я ведь тоже сейчас ноги не промочил!» «В сапогах неудобно мне, пробовал. А вот браво бы с хобой не помешали хорошие. По обиженным рожам понятно, что у них-то как раз в башмаках уже хлюпает. Братья себе тушь с этого края места присмотрели». Только Айк из нашей четверки на той стороне. Взобрался уже на свой насест, кстати. А вообще почти поровну мы разделились. Что здесь, меж двух скал. Что с утра, когда до рассвета еще Брон отправил половину из наших горой на ту сторону ущелья. Отряд тот еще до полудня в шепучку зайдет с того края и двинет сюда, гоня зверя. Айк мне дурашке успел объяснить, в чем тут фокус. Стада, если с вечера к ущелью вчера подошли сразу лезть в проход не полезут. Дождутся утра. И не раннего совсем. Все просчитано теми, кто знает толк в этих делах. Получается, наши как раз доберутся до противоположного входа, когда основной зверь в ловушку успеет зайти. Испугнуть, не спугнут, и назад ломануться потом не дадут. Тоже примут на копья. Вот и дырка в скале, что я приметил с того края. Вблизи она больше. Целый маленький грот. Таких тут навалом. Большая вода по весне вымывает. Заглянем. Ух ты, тут и правда пещерка. Через сажень поворачивает. Пойду посмотрю, далеко ли идет. Фу, перед самым поворотом большую нужду кто-то справил. Не зверь, человек. Сразу дальше лезть расхотелось. Зачем оно мне? Возле выхода, где ветерок продувает, удобное место запрятаться. Приставил к стене копье, чтобы потом быстро схватить когда время придет. Отцепил с пояса топорик, положил тоже рядом, снял с плеча лук. Рюкзаки все оставили в лагере, развесив повыше на ветке. Достал первую стрелу. В деревья-то я попадать наловчился. А как оно с подвижной целью получится? «Ну-ка, спрятали носы! Козлороги идут!» Ну и без брымзиного подсказа все уже вжались в скалу. Ущели тут есть изгиб небольшой, так что нашему противоположной стены, где и брон с остальными, звери видно чуть раньше становятся. Там все пару секунд, как уже разом, дружно попрятались. Да и видно мне из-за края скалы одним глазом, как вдали появляются все новые и новые звери. Козлороги. Так вот они значит какие. Немного на оленей похожи, но шерсти на спинах побольше и рога не ветвистые, а прямые и чуть загнутые назад. У самцов, что крупнее, длиной с мою руку. У самок, что меньше, и грудью поуже, короткие, слокоть. Голов 30, серьезное стадо. И малышни почти нет. Зато есть один здоровенный вожак под сажень в холке. Вот его бы не упустить. Ой! Чего это они поскакали? Наши, что ли, погнать раньше времени вздумали? Да нет, рано. Не успели бы они по кругу до сюда дойти. «Как же мне стрелять теперь в скачущих? Пронесутся же мимо!» «На выход!» Брымза первым покинул укрытие и пошлепал через реку обратно. В одной руке копье, в другой луг. Хоба с бравом за ним. Все планы на смарку. «Теперь только раз другой прямым курсом выстрелить и встречать копьем!» С тоской покосился на топорик. «Не, пусть лежит, не успей воспользоваться!» Тоже выскочил из своей пещерки. На том берегу народу и без меня хватит. Буду этот узкий держать. Цепь из перекрывших им дорогу людей смутила козлорогов. Животные начали замедляться. Некоторые вовсе остановились в нерешительности, крутя головами. Но сомнения продлились лишь миг. Видать, враг, гнавший стадо, представлялся им куда большей опасностью. Звери быстро разогнались обратной кучной толпой, опустив вниз, рога мчались прямо на нас. По моей стороне ручья, кстати, тоже. Нас тут трое осталось всего. Со мной рядом те самые топор с сиплым. Три сажени сухой полосы, три охотника. Хоть одного козлорога должны завалить точно, но задача у нас не убить обязательно. Главное, в центр ущелья направить, где на забое наш чудо-охотник. Бросил туда быстрый взгляд. Брон само спокойствие воплоти. Стоит, опираясь на копье, в по-прежнему расслабленной позе. «Не человек, а кремень». Я уже натягиваю тетиву. Рано, рано, пора. Первая стрела отправляется навесом в полет, а я уже выдергиваю из колчана следующую. Второй выстрел уже без дуги и лук в сторону. Отбросил к скале, чтобы не растоптали случайно. На плечо он мешаться будет, а мне тут вся моя ловкость нужна». Из четырех козлорогов, что скакали по нашему узкому берегу, один поймал сразу две стрелы и споткнулся. Теперь позади ковыляет. Другой сместился чуть в сторону и поднимает в ручье кучу брызг. Еще пара продолжает нестись, как неслись. «Тесновато. По драгане не попасть бы. Добыча не стоит того». «Вжих!» — коренастый сосед метает один из своих топоров. «Задел!» Зверь подпрыгивает и через ручей в сторону. Последний уже в двух саженях. Подбираюсь для удара. На! Копье в основании шеи, резко из-под копыт. Сиплый менее ловок. С рогами успел разминуться, но туши снесло недотепу. Пырнуть сумел, правда. Зверь валится, а третий наш уже рядом замахивается топором. Хрязь прямо между рогов засадил. Один есть. Подскакиваю, выдергиваю из дрыгающегося в конвульсиях тела копье. Сиплый тоже поднялся, нормально все с ним. А что наше на том берегу? Поворачиваю голову. Свалка знатная. Часть зверей прорвалась, часть лежит, часть пока еще мечется между охотниками. В центре крутится смертоносным волчком старшина. Копье в руке брона мелькает туда и сюда. Вожак стада повержен. Вот йог. Это что еще за муфров родня? Из-за изгиба ущелья показалась новая группа зверей. Но не стадо уже, стая. Хищники. Сучьевыми! Это же снежные львы! Топор опрометью кинулся подбирать свое брошенное в козлорога оружие. Так вот они от кого текали. Погатился назад сиплый. Плохо дело. Локи в руки. По команде залпы в укрытие, сбиться в кучи, я сам. Даже выкрики команды у Брона звучат так, словно он не на охоте, а где-нибудь на стройке, и не биться с опасным зверем собрался, а следит, чтобы бревна легли поровнее. Подскакиваю к скале, снимаю свой лук. Снова пара выстрелов у меня в лучшем случае. Только попасть теперь будет сложнее. Меньше зверя бежит, но какого зверя? Этих родичей муфров кошаками назвать уже не повернется язык. Крупнее раза в полтора в среднем, что на более длинный мех светло-серого окраса никак не списать. Морды круглые, лапы широкие, желтые зубищи блестят. У одного самого здоровенного вокруг башки пышная грива. Всего семь взрослых особей и четыре котенка-подростка. «Хоть бы мимо прошли, хоть бы мимо!» Но, несмотря на свои причитания, стрелу на тетиву сиплый не забыл наложить. «Снова трое нас здесь. Остальные, включая Браво с Хобой и Брымзу, остались на другом берегу. Коби отложены в руках арбалеты и луки, тоже готовится залп поддержать. Айк же со своего насеста спустился на бой с козлорогами и обратно уже не пытается влезть. Не успеть, машет мне рукой, мол, прижмись к скале. Или это он мне советует в пещерку нырнуть? «Так и сделаю». Стрельну раз-другой со всеми, и сразу текать. Не по моим силам, звери. Да и не по чьим из ватаги, кроме разве что брона. Продут мимо, так и пусть проходит. Жизнь дорожь добычи. Натянули. Прицелились. Выстрел. Отпускаю вместе со всеми тетиву и тут же в колчан за другой. Выстрел. В этот раз уже менее дружно. Я, как и еще кто-то, не успел на миг позже выстрелил. Зато попал. Стрела вошла в мех одного из зверей и, надеюсь, не только в него. Но смотреть, выступит кровь или нет, уже некогда. Один из снежных львов выбрал для своего пути наш узкий берег. Или скорее нас он выбрал своей целью атаки. Что-то подсказывает мне, что хищники не просто проскочить мимо хотят. Тут же куча свежего теплого мяса. Наверняка попробуют отбить добычу. На встречу зверю, устремляется со свистом топор, но это последнее, что успеваю заметить. Брон приказывал сбиться в кучу, но тут, в узкой пещерке, мне одному будет проще отбиться. Старшина сказал «сам разберусь, вот и пусть разбирается». Мышкой в норку забился, пячусь, выставив перед собой копье. Топорик подобрал, нет, ну, если сунется кто. Йог, но почему я? Моя стрела что ли поводом стала?» Падавший снаружи в грот свет закрыла огромная тень. Внутрь лезет оскаленная морда. «Получай!» Топор, сделав в полете оборот, врезается прямо в разъявленную пасть. Зуб долой, десна в кровь, но на этом и все. Страшный рев заполняет пещерку. Отпрянувший было зверь бросается вперед, но я уже скользнул за поворот. «Теперь не до дерьма под ногами, здесь совсем узко». Спиной начинают цепляться за стенки. Оглядываюсь. Единый. Нора. Как везет мне на них, словно нюх какой. А зверь уже рядом, силится втиснуться в узкую щель. Тянет когтистые лапы. Копьем его. Копьем. Раскальнул. Два. Ай! Удар лапы прибил копье к стене пещерки, заодно приложив мою руку о камень. Оружие выпало. Еще чуть-чуть и дотянется. Я не хочу снова в бездну. У норы бурый цвет. Испытание там еще сложнее, чем в желтой, а у меня только нож на поясе и метательных связка. Чую в этот раз нездюжу уже. Это смерть. Лучше бес. Да, сейчас выпущу беса на волю. Пускай разбирается. Из двух зол. Опа! Лапа зверя, что уже почти до меня дотянулась когтями, внезапно отдернулась. Лев взревел еще громче. Попробовал развернуться в тесной пещере, не вышло, полез задом. Раз, раз! Чавкающие звуки ударов, и следом уже не рев, а скулящий виск. Еще удар! И вытянутая назад шея льва расцветает кровавым цветком. Это пробивший ее насквозь наконечник копья. Оружие тут же выдергивают назад, а миг спустя и обмякшая туша мертвого зверя уползает влекомая кем-то с моего места невидимым, к выходу. «Спасен!» Бес откладывается. Выдыхаю. «Живой?» Из-за угла в укрывшую меня щель заглядывает наш старшина. На лице его обычной равнодушие, но... Взгляд Брона мгновенно меняется. В глазах блеск. И это он не младшего в своей ватаге охотника рад видеть живым. — Занимайтесь добычей, я скоро вернусь. Слова брошены кому-то назад. Меня же Брон молча хватает за руки, выдергивает из узкой пещерки и тут же с выставленным вперед копьем рыбкой прыгает в нору.